Глава 14. Летучие полуночники. Друзья покинули великое древо в жуткой спешке. Увидев дым, горожане сразу бы поняли, что горит чудо-дерево. И тогда за свою жизнь Джейк не дал бы и цента. Когда трактирщик узнает, что Мордот мертв, когда он увидит труп или обгоревший скелет гнома, Он, несомненно, разошлёт описание Джейка по всей прилегающей территории и бесполезно будет объяснять людям, что Мордота убил король л е л а р Они потребуют крови, и раз уж до Лилара им не добраться, прикончат Джейка, для них это будет вполне подходящая замена. А ведь остаются ещё люди-нетопыри. Мордот сказал... что они нападут этой ночью, а значит, Джейку с к а л и л и е й предстоит найти место, подходящее не только для ночевки, но и для схватки. И такое нашлось несколькими часами позднее в холмах на опушке леса. Там в конце тропинки, окруженной деревьями, стоял высокий каменный утес. Деревья рядом с утесом сплелись ветвями, образуя арку, и, следовательно, люди-нетопыри способны попасть на поляну только одним путем – по земле. Джейк с драконом разбили лагерь и принялись строить ловушки, которые придумал Джейк. Когда все было готово, Джейк разжег огромный костер, запасясь предварительно бревнами, листьями и высохшими лианами, чтобы его поддерживать. Люди-нетопыри хорошо видели в темноте, а он – нет. Костер освещал пространство вокруг места стоянки и одновременно должен был, по замыслу Джейка, ослеплять своей яркостью людей-нетопырей. Джейк лежал рядом с Калильей, боком к скале, и хотя глаза его были прикрыты, дыхание было не таким ровным, как у спящего человека. Они доделывали ловушки уже в темноте, и Джейк все время боялся, что летучие бестии нападут, не дав им закончить. Но этого не случилось, и теперь оставалось только ждать. Часы Джейка показывали полночь, когда они услышали шелест кожистых крыльев и шипение летучих демонов, кружащих над н и м и... и высматривающих проход в кронах. Калилья вскочил на лапы и напрягся, готовый прикрывать с флангов и отражать атаки с воздуха, как ему велел Джейк. Сам Джейк положил одну руку на веревку, пускавшую в ход хитроумное устройство, на подготовку которого он потратил весь вечер, а другую на эфес своего моба-меча. Как он и планировал, люди не топори приземлились за деревьями и пошли через открытый участок. Их было девять. Но Джейк знал, что в отряде их обычно бывает по 12. Остальные трое, вероятно, остались парить над деревьями в качестве резерва на случай, если авангард встретит неожиданно сильное сопротивление. Впрочем, Джейк не сомневался, что монстры сейчас весьма уверены в себе. Они знают, что теперь ни старая ведьма, ни молодая на помощь жертве не придут. Летучие твари ринулись сюда без страха, забыв об осторожности. И это как раз то, что нужно. Люди не топыри. отбирались к костру, сгорбившись, стуча когтями по мелким камням. Они то и дело шипели, обмениваясь сообщениями, потом разделились на две группы, чтобы двигаться в два ряда по разным сторонам узкого прохода. Но это принесло им мало пользы. Джейк легонько потянул за веревку, с п л е т ё н н у ю из растительных волокон. и почувствовал, что идет она туго. «Готово! Достаточно одного резкого рывка, чтобы...» Люди-нетопыри осторожно вошли под своды пещеры, образованной сомкнувшимися верхушками деревьев. Их черные глазки блестели в свете костра. Джейку показалось, что он чувствует их смрадное дыхание, Ощущает прикосновение холодной кожи и боль от их когтей, раздирающих его тело. Он тряхнул головой и сосредоточился на своем плане. Люди не топыри, вошли в зону поражения. Он подождал еще несколько секунд, еще несколько шагов. Джейк дернул веревку и вскочил на ноги, одновременно выхватывая моба меч. Теперь начиналась его игра. Но если устройство не сработает, тогда конец и Джейку, и, разумеется, Черин. Монстры завизжали, увидев противника, стоящего у них на пути, и зашипели что-то друг другу, пытаясь решить, что же делать дальше. То ли отважно наброситься на него всем вместе, полагаясь на численное преимущество, то ли нападать по одному с разных сторон и теребить до тех пор, пока он не раскроется для смертельного удара, что обязательно случится, когда он устанет.